Сирены. Еврелох мог бы так рассказать. Он не хотел нас пугать, поэтому не предупредил заранее. Мы очень удивились, когда он сказал, для чего расплавил воск. Для того, чтобы залить нам в уши. Зачем? Я не хотел, чтобы в мои уши заливали воск. Он сказал, что мы должны на время оглохнуть. Мы все погибнем, если услышим звуки, которыми скоро наполнится воздух. Что за звуки еще? Почему они должны нас погубить? Он сказал, это пение сирен. Мы проплывем мимо острова, на котором живут сирены. Они зазывают, они зазывают пением. Тот, кто услышит их пение, мгновенно лишится воли. У него не будет сил сопротивляться их сладостным призывам. Только полная глухота спасет от погибели. «Это Кирка его научила», — рассказала про остров Сирен. «Я спросил, что они делают с теми, кто к ним попадает. Он сказал, лучше об этом не знать». «Самому-то ему хотелось послушать. Он у нас любопытный. Поэтому он приказал привязать его к мачте». Велел следить за ним, когда будем проплывать мимо острова. Если захочет освободиться, не позволять. Как бы ни вел себя, что бы ни делал, следить, чтобы оставался крепко привязанным. Воск в ушах — странная штука. Как будто твоя голова не твоя. Ты словно в другой мир попадаешь какой-то, не свой». Вроде бы сильно налегаешь грудью на весла, но не слышишь ни скрипа, уключен ни плеска воды. А он слышал тех. Мы это видели? О, как его корежило! Он напрягал мускулы, упирался в мачту затылком. Страшно было смотреть на его перекошенный рот. Хорошо, что мы не слышали воплей. Может быть, даже страшнее, чем смотреть по сторонам. А тут еще ветер, стих. Это нарочно какой-то неведомый демон замедлил ход корабля, чтобы дольше могли искушать они нас, мореходов. Я видел их, двух, впереди, чуть правее, обе с распущенными волосами. Я увидел их, когда они вошли уже по пояс в воду и готовились, наверное, плыть навстречу нам. Их белые плечи покачивались, должно быть, в такт их певучим призывом. Они были красивыми? Наверное, да. Желанными? Да. Но я только взгляд один бросил, отвел глаза. Было страшно их видеть. Просто видеть, а не то, чтобы слушать. Стало еще страшнее, когда он почти освободился. Он уже почти вынул руку из-под веревки. Я бросился к нему, за мной перемет. Теперь уже... Прикрутили ремнями, до да так туго, что я боялся за его сухожилия. Хотя, по правде сказать, я больше боялся, что он вырвет мачту. Остров я тоже видел, тоже мельком. Взгляда хватило понять, что там белеет. Кости лежали в траве, черепа, обрывки человеческой кожи. Больше я туда не смотрел. Он... Еще долго вращал глазами. Наконец уронил голову, глаза его закатились. Мы развязали его и вынули воск у себя из ушей. Мы поняли, что миновали опасность.